Глава сорок девятая. И так, похоже, Шанзай не лгал, говоря, что видел гадюку в горах. Схватили её, наверное, уже после того. Но куда же тварь дела ребёнка? «Где мой сын?» — прорычал Вазлисар. «Где мой брат?» — параллельно раздался Рек Гирзала. Шантара злобно зыркнула на них. Но вдруг выражение её лица резко переменилось, стало едва ли неблагостным. «Вазлис! Гир!» «Вы нашли меня», — выдохнула она с облегчением и радостно кинулась к решетке. Правда, затормозила где-то в метре от оной. То есть там, где ни муж, ни сын уж точно не могли дотянуться до нее руками. «Что ты сделала с ребенком?» — повторил Вазлисар и не думая разделять с супругой радость встречи. «О, Вазлис!» Теперь на лице мерзавки отразилась поистине вселенская печаль. Но к решетке она по-прежнему не приближалась. «Ваши преследования совершенно загнали меня, и...» По ее щеке скатилась скупая слеза. «Ничего себе, артистический дар у гадины. «У меня случился выкидыш!» — вымолвила она уже еле слышно. «Тварина!» — издал утробный рык возле сар. Он в ярости схватился за решетку, пытаясь выломать ее руками. Но та, наверняка рассчитанная именно на силу дракона, естественно даже не дрогнула. И как пить дать здешняя тюрьма также блокировала возможность обращения, иначе бы мерзавка давно перекинулась и удрала, разнеся здесь всё: « Что ты сотворила с моим сыном? Продолжал допытываться Мада, не оставляя попыток сломать решетку. «Плод был мёртв», — хлюпнула она, уже вовсю заливаясь слезами. «Я ничем не смогла ему помочь, да у меня и у самой совершенно не осталось сил». Перетрудилась, пока подстраивала нам смертельную ловушку, зло заметил Санерал. Шантара бросила на него люто ненавидящий взгляд. «Не лезь не в своё дело, белёсая гниль». «Что ты сделала с телом?» — спросил Генри. Драконица перевела такой же ненавидящий взгляд на него. «А это что еще за вошь?» «Что ты сделала с телом ребенка?» Повторил вопрос вампира Вазалисар. Шантара миг снова стала обращиком горя. «Я похоронила нашего малыша там, где все и случилось. В горах». Слезы опять хлынули из глаз, словно бы где-то у нее имелась кнопка, включающая их поток. «В каких горах?» Мерзавка сделала крошечный шажок к нему. «Вазлис, забери меня отсюда, я покажу место». «Уж не горы или ворсхи она имеет в виду», — тихо заметил Генри. «Тогда от тела там вряд ли что осталось. Только в реальности дикие дархи должны были сбежаться на запах крови еще пока она рожала. Уверен, стерва врет». «Дикие дархи?» — повернул к нему голову Вазлисар. «Да, гигантские многоножки. По словам местных вампиров, их там водится, видимо, невидимо. Своих оборотней они, понятное дело, не трогают. Однако любым другим перекусить всегда не прочь». Мада перевел взгляд на нашего сиренево-волосого провожатого. «Пропусти меня к ней. Я вытрясу из нее правду». «Нет», — отрезал тот, покачав головой. «Она обвиняется» в убийстве двадцати семи жителей Бешвина и должна предстать перед судом в Гролш-Фазоре. В том трактире сгорели двадцать семь троллей? Ужаснулась я. Бешвин, насколько мне помнилось, название того материка, откуда мы прилетели, а вот второе слово, если так называется город, то почему он сказал жители не Гролш-Фазора, а Бешвина? Минимум двадцать пять троллей и двое гоблинов уточнил дракон, но не исключено, что были найдены не все останки. Кошмар. Но теперь понятно, что не все погибшие являлись жителями города, гоблины уж наверняка. Впрочем, и часть троллей, скорее всего, были приезжими, это же трактир. «Значит, вы провели расследование пожара в трактире на Смольной улице и установили виновность заключенной?» спросил Генри и пояснил нашу собственную осведомленность. Мы были в городе той ночью и даже помчались помочь тушить пожар, но когда прискакали, пламя уже загасили». «Да», — кивнул дракон. «Двое наших его и потушили. А также считали энергетику поджигательницы. Она была еще совсем свежей. Сомнений в виновности именно этой драконицы нет ни малейших. На следующий день большой отряд драконов выдвинулся на поимку преступницы, и в итоге ее схватили» хоть и очень далеко от Гроул Швазора. Возле сэр подошел к сиренево-волосому вплотную. «Я сама лично придушу эту суку, только дай мне вытрясти из нее правду, что она сотворила с ребенком», — тихо прорычал он. «Нет», — вновь помотал головой миладец. «Убийца должна ответить перед законом там, где совершила преступление». «Но нам тоже есть, что предъявить гадине», — решил настаивать на своем Мада. Она, между прочим, нас всех убить пыталась, подстроив ловушку на входе в портал. «Но не убила же. А двадцать семь жителей Бешвина мертвы по ее милости», — возразил сиренево-волосый. Видимо, хотел доказать, что совершенной мерзавкой здесь преступление более тяжкое. «И, кстати, ты, помнится, говорил, что она твоя жена». «Данная информация уже не актуальна», — жестко заявил Возлисар. Собирался с ней развестись в любом случае, но после того, как тварь убила моего ребенка, предпочту стать вдовцом. «Прекрасно тебя понимаю», — вздохнул Меладец. «И все же расправиться тебе с ней я не дам. Она же нас всех подставила. Тролли ведь близко не ведали, что к ним какая-то пришлая драконица заявилась, поэтому, естественно, решили, что мерзавка из наших». Теперь тяжело вздохнул Мадо. «Как давно вы ее схватили?» «Тринадцать дней назад. Свою причастность к поджогу трактира она, кстати, упорно отрицает. Равно как и тот факт, что вообще была беременна». «Одвор, но ты же прекрасно знаешь, что она нагло лжет». Раздался вдруг голос за нашими спинами. «Мы обернулись, там стояла ярко-рыжая драконица». «Лжет о своей непричастности к пожару или о том, что не была беременна?» — уточнил Санерал. «И о том, и о другом», — жестко ответила женщина. «Пожар однозначно начался от ее пламени. Меня там не было, но мои братья не могли ошибиться. И по второму пункту тоже нет никаких сомнений, хотя она даже вытравила у себя все до последней капли молоко. Пойдемте со мной». Драконица сделала нам знак следовать за ней. Значит, пожар тушили ее братья. Тогда получается, что перед нами та самая рыжая драконица, улетевшая из города на спине соплеменника? Ну, по всей видимости. Очень интересно будет послушать ее рассказ о произошедшем. Мы снова долго шли куда-то. Сначала поднялись из подземелья, потом переходами из здания в здание». Наконец оказались очевидно в жилых покоях. Первым делом драконица провела нас в гардеробную, где предложила оставить свою верхнюю зимнюю одежду, которую мы уже давно держали в руках. Климат на этом континенте вообще был помягче, а уж в замке и подавно тепло. «Меня зовут Геллара», — представилась Рыжеволосая. Мы все тоже назвали свои имена. «А теперь постойте, пожалуйста, еще минуточку», — сказала она. «Я проведу дезинфекцию вашей одежды». Извините, это необходимо. Впрочем, вы можете продезинфицировать ее и сами. Мы с Генри оторопело застыли. Ничего себе порядочки у них тут. Или Рыжая из чего-то решила, будто мы явились прямиком из какого-нибудь бомжатника? Драконы тоже явно оскорбились, однако магической дезинфекцией занялись. Как только все закончили, Геллара отворила дверь, но не ту, что вела обратно в гостиную, а другую. Прошу. Пройдя в нее, мы оказались в спальне. Огромная кровать, застеленная черным шелком, первое, что бросилось в глаза. Все-таки очень странные у местных драконов манеры. Но тут я заметила кое-что другое, и у меня перехватило дыхание. Еще одна кроватка, совсем маленькая, с резными спинками и бортиками, а в ней спал младенец. «Теперь-то стало понятно, почему необходима стерильность, но неужели...» Возле сар застыл, ошарашенно глядя на кроху. «Это твой сын?» — спросила Гилара. «Да», — от волнения с трудом вымолвил Мадо. «Вот и я чувствую, что в малыше твоя кровь», — сказала она с немного печальной улыбкой. Вазолисар осторожно приблизился к кроватке и явно хотел взять малютку на руки. «Подожди, не буди, кушать ему еще рано», — предупредила драконица. «Хорошо», — покорно согласился отец, все еще не в силах отвести взгляд от чудом найденного чада. Над кроваткой стоял полог тишины, поэтому разговоры точно не могли потревожить его сон. Впрочем, в защите было полно и еще всякой магии, назначение которой я не взялась бы определить. «Но как ребенок оказался у тебя?» — спросил Санерал. «Сейчас расскажу», — пообещала Гиллара. Она вновь пригласила нас в гостиную. Мы расположились на диванах и креслах. «Может быть, вина или перекусить?» — гостеприимно предложила хозяйка. «Нет, сначала рассказ», — потребовал возле сар. Хорошо, понимающе улыбнулась она. Мы с братьями нашли малыша совершенно случайно. Просто проходили мимо и вдруг услышали едва различимый плач. В первый момент даже не поверили своим ушам. Дом, из которого он доносился, выглядел однозначно заброшенным. Но мы естественно решили проверить. Дверь оказалась не запертая и мы вошли. Отчаянный крик ребенка раздавался из подвала. Спустились по ветхой лестнице. Дом явно стоял заброшенным давно. Там вообще не самый благополучный район. Короче говоря, спустились мы и обнаружили стоящую прямо на грязном полу корзинку, а в ней из последних сил надрывался уже синий от холода новорожденный младенец. Я схватила его на руки, сразу понаставила согревающих защит и занялась необходимой терапией, чтобы несчастный не подхватил такие воспаление легких. Тем более с первого взгляда было ясно, что ребенок недоношенный». Это какая ж тварь бросила его здесь на погибель?» — выпросил воздух один из моих братьев. Ну да, вариант, что родительница просто отлучилась на минуточку, даже не рассматривался. Ни одна нормальная мать не оставит ребенка в неотапливаемом доме под одной лишь пеленкой. К тому же в подвале было полно крыс. Братья их шуганули, но... В общем, если бы мы не подоспели вовремя, даже не знаю, что случилось бы раньше. Замерз бы малыш до смерти или его сожрали бы крысы. Тварина! зарычал возле сара, стиснув кулаки так, что побелели костяшки пальцев. «Спалю! Разорву на части!» «Гадина! Сука!» — вторил ему Гирзал. «Как же можно до такой степени ненавидеть своего собственного, едва родившегося ребенка?» Его, как могла, старалась успокоить Дейнария, а возле сара опять санерал. Выждав, пока поулягутся эмоции, Гелара продолжила рассказ. «Что-то не могу понять, чей он», — озадаченно произнес другой мой брат. И лишь после его слов я осознала, что это дракончик. До того настолько была погружена в спасительную магию, что вовсе не обращала внимания, кто именно у меня на руках. Тут я окончательно перестала понимать что-либо. Не только потому, что тоже не узнавала, чья же в нем кровь, Но ведь преждевременные роды у драконицы — это само по себе практически нонсенс. Какой же кошмар должен был с ней приключиться? Однако ее истерзанного тела нигде не наблюдалось, и даже слегка раненого. Мамаша преспокойно мотала прочь и возвращаться явно не собиралась. «Ладно, пойдем куда-нибудь в тепло», — предложили братья. Я согласилась, поскольку первую терапию уже закончила. Торчать в этом грязном подвале дальше действительно не было причин прикрыла малыша мороком, и мы выбрались на улицу. Отдавать бедняжку этой, с позволения сказать, матери, я не собиралась, даже если та вдруг объявится, решила забрать его себе. Когда мы дошли до набережной, вдали увидели полыхавший на той стороне реки пожар. Как бы полгорода не сгорело, забеспокоились братья, потому что пламя там наверняка было ужасающим. Я сказала им, «Конечно, летите, помогите тушить» а я устроюсь в каком-нибудь трактире, потом меня разыщите». Братья умчались на пожар, а я решила отправиться в более приличный район. Безусловно, нападать на дракона сумасшедших нет, но приносить и так еле живого младенца в грязную забегаловку я не собиралась. Тут, правда, опомнилось, что тепло — это, конечно, важно, только накормить-то мне малыша вовсе нечем».